Глава тридцать 38. Люба строго прикрикнул на меня отец и сжал ладонь, а дождавшись, когда я посмотрю на него укоризненно, спросил: "Чему я тебя всегда учил?" Я смутилась, сделала невинное лицо, задумчиво подняла взгляд вверх и предположила: "Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в рай?" Это из Библии, кажется. Нет, другое. Я вздохнула, недовольно покосилась на с интересом наблюдающими за нашей беседой присутствующими и тоном примерной ученицы повторила: "Относись к людям так, как ты бы хотела, чтобы относились к тебе". И не отставал отец, включая собственно отца. "Извините", опуская взгляд, покаялась перед гостями. "Кушать будете?" "Не откажемся", с улыбкой одобрения ответил за всех папа. Я покорно кивнула и отправилась топить печь. Услышав за спиной: "Правильное воспитание, Владимир", похвалил родитель Иван. Я фыркнула, подумав о том, что пусть скажут спасибо за то, что у них чай без особых добавок. Но тут же себя одёрнула. В принципе, эти люди ведь ничего плохого мне не сделали. Напротив, пытались помочь тогда на площади Спрашивается И чего я на них взъелась? Должно быть, всему виной встреча с папой. Так хочется побыть с ним наедине, поговорить без оглядки на посторонних, как раньше. С другой стороны, уверена, у меня еще будет такая возможность. Теперь уж я его точно никуда от себя не отпущу и в обиду никому не дам. А новообретённая сила совместно с бабушкиной тетрадкой мне поможет. Пока доставала огромную кастрюлю, наливала туда воду и готовила щи, чувствовала на себе изучающие взгляды сама тоже, нет, нет, но оборачивалась к отцу, просто чтобы убедиться, что он никуда не делся. Папа продолжал сидеть за столом, в то время как Игорь, Костя и Руслан вышли на улицу. Позже со двора донеслись характерные звуки, по которым стало понятно, что мужчины занялись рубкой дров. Затем немного погодя, к ним присоединились и Иван с Мишель, а мы наконец остались одни. Что с тобой случилось, Любаш? Вдруг напряжённым голосом спросил отец: откуда ты здесь? Как? Неужели тоже?" Я нахмурилась, не понимая сути вопроса, но потом до меня дошло. "А, думаешь, я тоже умерла?" переспросила я. Он сдавленно кашлянул и кивнул, внимательно всматриваясь в моё лицо. "Что ты? Нет!" поспешила успокоить его я. Меня сюда в день свадьбы бабушка перетащила. "Свадьбы?" Бабушка. Опешил отец. Ну да, понимаешь, через полгода после того, как ты, ну ты понял, да? В общем, мы с Максом решили пожениться. Я, конечно, понимаю, что год не прошёл траур и всё такое, но он должен был уехать, и чтобы мне отправиться с ним, нам нужно было узаконить отношения. Прости. Да я не в обиде, отмахнулся отец. Правда? С надеждой посмотрела на него, чувствуя себя так, словно камень из души упал. Само собой, подтвердил папа: "Твой Максим хороший парень, и я был бы только рад, если бы вы создали семью. Думаю, он смог бы сделать тебя счастливой". Ага, смог бы, согласилась я, помрачнев от нахлынувших воспоминаний. Если бы бабушка не вмешалась. Какая еще бабушка? ты про Елену Викторовну? Недоумённо нахмурился отец. Нет же, про Тамару и Накенцивну. Она моя пра, пра, пра. А, помнишь, мама про брошь рассказывала, которую мы все должны на свадьбу надевать? Ну, помню такую любопытная вещица, старинная. Не представляешь, насколько, хмыкнула я. Так вот, я её тоже надела, но она оказалась заколдованной реагирующей на дар у потомков. С ее помощью бабушка меня сюда и перетащила, а потом превратила в девочку, лишила голоса, отправила на кладбище бороться с упырем, и затем, когда я все таки выжила и стала ведьмой, демону представила, а потом всю свою силу отдала и умерла второй раз перед самым сожжением. По мере моего повествования глаза папы становились все больше и больше, а когда закончила, он криво усмехнулся и заявил: Знаешь, а я не удивлён. Если с кем это всё и могло случиться, так только с тобой. Вечно ты во всякие неприятности влипаешь. А я как ты, напомнила ему и улыбнулась. И то верно, согласно кивнул он, а потом вдруг рассмеялся. Я словно зачарованная наблюдала за этим смехом, не в силах отвести глаз. Как же мне его не хватало. На глаза опять навернулись слёзы пришлось проморгаться, чтобы папа ничего не заметил. "Забавно", прохохотавшись, проговорил он. "Зато когда я говорил твоей матери, что они стёчные ведьмы, она всегда со мной спорила. Видишь, прав был. Меня не проведёшь". Я со вздохом закатила глаза и покачала головой. "Вообще-то, не совсем. Ведьмы, к сожалению, только я оказалась. Мама и бабушка ни при причём. Это ты просто плохо их знаешь". Серьезным голосом возразил отец, хотя его глаза смеялись. Видела бы ты глаза этих двух, когда мне получку задерживали или я поздно от друзей возвращался. Не сомневалась бы. Ну, папа, воскликнула с укором, как делала всегда, когда он или мама начинали злословить друг про друга. Да, нелегко быть ребенком разведенных родителей. Постоянно приходится маневрировать, чтобы не задеть ничьи чувства и не столкнуть противоположные интересы, а еще выслушивать много чего нелицеприятного. Только несмотря ни на что, я очень любила и отца, и мать со всеми их недостатками и достоинствами, хоть меня и коробила их взаимная неприязнь. Чтобы сменить тему, подошла к печи, заглянула в кастрюлю и, проверив щина, готовность, сообщила: «Зови своих друзей, пусть моют руки, ужин готов". Отец внимательно на меня посмотрел, кивнул и отправился на улицу, а вскоре вернулся со всей своей большой компанией. "Мы там баньку затопили, надеюсь, ты не против?" зайдя в дом, сразу сообщил Иван. Кажется, это он был тем, кто в деревне постоянно прятал лицо под капюшоном. Не против, равнодушно пожала плечами я и указала всем на стол, чтобы рассаживались. Сама стала разливать суп по тарелкам и ставить перед гостями. Подумав, заглянула в погреб, чтобы достать пару банок с солений: грибочки, капусту. У бабушки они были отменные. Жаль, хлеба не имелось. Но чего нет, того нет. Отец с одобрением следил за моими действиями. А когда я закончила и присоединилась ко всем за столом, первым приступил к дегустации. В следующие полчаса были слышны только удары деревянных ложек а такие же деревянные тарелки. А вот когда все насытились и пришло время чая с вареньем, начались серьезные разговоры. Я так понимаю, той девочкой из деревни, что пыталась освободить ведьму, была ты, спросил Русоволосый и Голубоглазый здоровяк Иван. Ну как это возможно? Перед ответом я с сомнением покосилась на папу. Тот мне уверенно подмигнул. давая понять, что этим людям можно доверять, и мне следует быть откровенной. Ну я, ответила неохотно. Была заколдована, сейчас расколдовалась. А видимо, тебе кто? продолжил допрос мужчина. Бабушка, призналась я с усмешкой наблюдая за тем, как вся компания немедленно вопросительно уставилась на отца. "Я тут ни при чем!» подняв руки вверх, сразу открестился он. "Это бывшей жены дурная наследственность". Удовлетворившись этим высказыванием, Иван снова уставился на меня и напрямую спросил: "Скажи, Люба, ты ведьма?" "Ого, какой нескромный вопрос". Он бы еще про возраст у девушки спросил. Ну, допустим, неохотно подтвердила я, с неким внутренним удовольствием, наблюдая за тем, как все, кроме отца, напряглись. Правильно. Пусть боятся. А с какой целью интересуетесь? «Варлам сказал, что ты сможешь нам помочь, осторожно проговорил мужчина и с надеждой спросил: "Поможешь?" Так вот, кто их ко мне отправил? Ну, леший. Погоди, припомню это тебе. Или нет? Ведь с ними пришёл папа. Чем вы хотите, чтобы я вам помогла? спросила настороженно и сразу предупредила: "Проклинать никого не буду". И не надо", успокоил меня Иван. "Нужно всего лишь найти и сжечь одну бумажку". "О, как любопытно. Случайно не договор?" уточнила подозрительно. "А почему только одну?" Ты знаешь про договор? Ага. А что знаете вы?